Глава двенадцатая. Папа вам не мама. Испугалась? Идет, молчит. Чудо пучеглазае. слова не выдавишь. Хлопает бестолково на меня своими озерами. уклады да и только. Вот ведь настрадаются несчастные пацаны лет эдак через семь-восемь, а то и раньше. Блин, и меня вот сейчас угораздило. ни к одной, так в другой, в лапы. Я спрашиваю, ты испугалась, Полина? Нет. Прошептала она еле слышно. «Да что же это такое? Вот что у нее с голосом? От природы такой тихий? Что-то не верится. Интересно, кого это я буквально пару минут назад первый услыхал метров к заста? И реплики, между прочим, не были такими вот односложными, как сейчас. Может, она в шоке? Ты в порядке? Эй, сколько пальцев я сейчас показываю? Она глянула мимо пальцев на меня, и мне сразу почему-то вспомнилось — — Дядя, ты что, дурак? — Ну да. Кто еще тут в шоке, надо разобраться. Смущенно хмыкнув, я почесал пятернюю в затылке. — Давай, короче, провожу тебя домой, чтобы не обидел кто еще. Шагай за мной. — У тебя футболка порвана. Неожиданно спокойным голосом, внятно и ровно сказала девчонка. — На спине. И кровь чуть-чуть. Наверное, ссадина. — Да? Я попытался заглянуть себе за плечо. — А я и не чувствую ничего. — Кстати, почему люди в таких ситуациях всегда вытягивают шею, безнадежно пытаясь рассмотреть собственную спину? Ведь это по умолчанию невозможно. Для тех, кто не увлекается флексингом. Все равно ведь тянемся. Увидел? Что? Царапину на спине. Это что, сарказм? Мне кажется, или она действительно прикалывается? Ей что, то же самое пришло в голову, что и мне? Странно. Пустяки! Отмахиваюсь я и вдруг с ужасом замечаю, что в моем поведении начинает нежданно проявляться крутой мачо, этакий бесшабашный бой рейнджер знаменитый меткостью пальбы и кольта и стрельбы м -м, глазами. — До да свадьбы заживет. Вообще-то бывало и похоже. Расскажешь? Тут же уцепилась Полина и вдруг доверчиво сунула свою мягкую ладошку в мою руку. Я оторопел. Скажу больше, оторопели оба в моей голове, и ребенок, и взрослый. Первый явно был не готов к сближению с ровесницами, а второй... Да блин, я себя сейчас старым извращенцем почувствовал, подглядывающим на детском пляже за переодевающейся детворой. У меня внучка почти ее возраста. Кошмар! Тем не менее, отдергивать руку, как от раскаленного прута, было глупо. Я решительно сжал малюсенькие пальчики, стараясь не сильно их травмировать, и ускорил шаг. — Может, расскажу когда-нибудь. Буркнул, отмечая со злорадным удовлетворением, как сдувается показушный ковбой-обояшка. — Ты говори, куда идти-то. Я ведь не знаю, здесь направо? — Ага, потом прямо, а там дом в конце улицы, слева, с блестящей крышей. — Анжела говорила, что ты в гости приехала? — Да, к маминой подруге, к тете Тане. Они с мамой вместе в Киеве учились, в педагогическом. — Так у тебя мама учительница? — Да нет, она институт бросила. Давно, из-за папы. Они познакомились на Андреевском спуске в духовной общине. Там люди вместе выступали за свободу против войны. — Какой войны? — не понял я. — Причем здесь война? Мы же ни с кем сейчас не воюем. — Да любой войны. Вообще. Мир во всем мире. Вообще не девиз был. Занимайтесь любовью, а не войной. Непонятно? От неожиданности я фыркнул. Да, с этой пигалицей не соскучишься. Она сама хоть понимает, что ляпнула? Вряд ли. — Хиппи, что ли? — сообразил я. — А, вон откуда твоя хре... то есть фенечка. Я покрутил левой рукой у себя перед носом. Теперь становится понятным происхождение и сумки с бахромой, и куча разного рода бусиков и браслетиков, в прикиде моей нечаянной спутницы. И опять вольное племя свободных людей. Единение с природой и все такое прочее. Что-то часто стали они мелькать на моем горизонте. А ведь в Союзе власти их не особо-то и празднуют. Специально, конечно, не преследуют, но и бесплатными талонами отоваривать не торопятся. — Прослетик на счастье, — убежденно сказала Полина. — Он к тебе силы космоса привлекает. Кто его носит, на того мать природа по-доброму смотрит. «Ну и помогает, чем может. С хулиганами же тебе помогла?» «Ну, конечно!» Скептически протянул я. «Только матушка природа мне и помогла. Берегите, люди, природу, мать вашу, и она вас будет лелеять за пазухой». Вот дурочка малолетняя. Родители, уроды, загадили мозги ребенку с малых лет, а ей еще жить да жить. Говорю же, религию можно соорудить из чего угодно. Вся беда в степени фанатизма как в нашем веке стало модно говорить, упоротости. Вот вам пример типичной упоротой девчонки. Аж жалко. — Вот мы и пришли, — сказала Полина, останавливаясь и забирая свою ладошку из моей. — А тебе действительно помогла мать-природа. Дала тебе ловкость и храбрость и умения разные, как драться, как защищаться, как слабым помогать. И не только из-за моей финички. Просто ты хороший, чистый и добрый, особенный. Вот тебе космос и помогает. Вот это да! А ведь это аргумент. Не какой-нибудь пустой лепет сопливой девчонки, а вполне весомый и здравый посыл. Тоже, конечно, из упоротой обоймы, но не без логики. Своеобразной, эзотерической, но логики. Интересно, она сознательно это выдала или повторяет, как попугай мудрости хипующих родителей? Скорее всего, второе, но все равно любопытно. — А ты с родичами сюда отдыхать приехала? — спросил я, заинтригованный, до да Девчонка отрицательно замотала головой. — Мама меня на поезд посадила, а здесь на вокзале встретили, а папы нет. Мама оторва. Восьмилетнюю девчонку одну на поезд, ну и ну. Хиппи одно слово, безбашенные. — Папа умер? — деликатно поинтересовался я. — Нет, он пропал. И замолчала, спокойно глядя на меня. Неожиданно я ее почувствовал, точнее понял, чего она ждет, и молчит выжидающе. Если я сейчас в ответ тоже промолчу, разговор окончен. По всей видимости для нее неприятный и тяжелый разговор. Если спрошу, то она, скрепя сердце, ответит из вежливости, из соображений хорошего отношения ко мне, из благодарности за защиту, в любом случае ответит, как бы ей этого не хотелось. То есть ход как бы за мной. И почему-то у меня появилось смутное, но навязчивое ощущение, что меня проверяют. на вшивость. Фу, бред какой-то. Девки не больше восьми лет. Что за тесты? Тем не менее, не буду трогать эту тему. Что-то мне подсказывает, не надо. Ее проблемы — это ее проблемы. Ну, чего стоим, чего ждем. Вот же чудо упоротое. Тебе домой не пора? Слегка невежливо поинтересовался я. А, собственно, чего церемониться с этими малявками? Скоро темнеть уже начнет. Спать не пора? Вот как влетит тебя от тети Тани? Захлопала обиженно глазами. А ты как думала, девочка? Жизнь состоит не только из розовых фантиков и пестрых феничек. Надо уметь разочаровываться. Впрочем, что я о ней знаю. Как минимум безотцовщина. Да и мамаша, скорее всего, полусумасшедшая хиппи. — Сто раз себе повторял, не суди, да не судим будешь. — Мне нельзя рано спать ложиться, — пролепетала девчонка. — Я умереть могу. — С чего бы это? — Опешил я. — Болезнь такая. Не стану говорить, как называется. — Что за ерунда? Не бывает такой болезни. Снова детские выдумки. Психологи считают, что ребенок склоняется к вранью из-за недостатка в семье, любви и понимания. «Если так рассуждать, нашего гендоса-фантазера дома родичи терпеть не могут». «А, точно. Тот он недавно про ремень что-то там вспоминал, потирая при этом задницу». «Вот так. Нельзя бить детей, родители. Вы так отталкиваете от себя своих собственных чад и стимулируете их на всякие дикие фантазии, которые неизвестно чем могут окончиться». «Ладно, не обижайся», — сжалился я. «Если хочешь, давай погуляем завтра». На пляж сходим, можно даже на дикий. На Фиоленте была хоть раз?» Отрицательно замотала головой. Опять говорилка сломалась. «Ох уж эти нежности! Черт меня дернул связаться с этими розовыми соплями!» «Действительно, не хотел тренироваться, так лучше бы вечером на море сходил. На Хрусталку, к примеру, пока ее в гранит и бетон не одели. Тоже дикий пляж, чистый и живописный, и в самом центре города». Так нет же, захотелось, блин, последить, поохотиться, Следопыт хренов. — Ладно, Полина, выше нос. Будем считать, что договорились. Когда мне прийти? — Приходи в полдень, сюда, я буду ждать. — Еще одно свидание, будь оно неладно. Да ты у нас Казанова, юный дед, виртуоз управляемой шизофрении. А тебя к детям вообще-то можно подпускать? Ошибка природы. — Приду. Заверил я свою новую подругу, шикнув на самого себя внутри. Разговорился больно, голос-то наш внутренний. Дуэт старого и малого. Я, кстати, все больше и больше ощущаю себя кем-то третьим, внутри самого себя. Чуть-чуть взрослый, чуть-чуть ребенок, а в итоге... Кто я? Кто ты, третий, не лишний? «Мне... мне помощь твоя очень нужна, Витя», — неожиданно сказала Полина. «Конечно». Промямлил я, толком не врубившись, что происходит. — А что нужно? — Нужно найти моего папу, — просто заявила девчонка. — И спасти. — Всего-навсего? — Да. — А данные его, особенности, приметы там, есть все это? — Есть примета, главное. — Ну, какая? — Он из будущего. Я завтра тебе все расскажу. Развернулась и убежала в дом.